Кай, Я резко села на кровати. Сон. Всего лишь сон. Опять. Я помню, что было больно, но что мне снилось. Черт. Помочив себя какое-то время, я поняла, что ничего не могу вспомнить. Сон стерся из моего сознания. Что ж, надеюсь, со временем это пройдет. Утро первого в этом году учебного дня выдалось пасмурным. Похоже, небо тоже было не рады началу учебного года. А может, просто небесное что-то наколдовали. Я уверена, они могут. Из постели вылезать не хотелось. Еще бы так поздно лечь и так плохо спать. Я лениво потянулась и пошла умываться. В своем шкафу нашла брюки и свитер, все того же зеленого цвета. Пробежала глазами по остальным вещам. И в ворохе разных оттенков травы взгляд выловил красное платье. В задумчивости я провела по нему рукой, одернула сама себя и продолжила сборы. Собрала волосы в тугой пучок, подхватила конспекты и свитки и отправилась на завтрак. Сколько же в башне народу! Ученики запланили все — коридоры, холл и столовую. Если бы не близ, я бы завтракала стоя. Она посадила меня за свой стол в дальнем углу столовой. И началось. «Скай, я все понимаю, но ты что, сошла с ума?» «М?» — я вопросительно уставилась на свою вновь обретенную подругу, продолжая плетать аппетитные блинчики. «Вся башня гудит от слухов о тебе и том огненном. Вот теперь я подавилась и начала судорожно откашливаться. Хорошо, что алые щеки можно списать на нехватку воздуха. Какого еще огненного? Того, что напал на нас. Вас якобы видели в саду, воркующими вчера днем. Вот черт!» Чуяло мое сердце, что это все большая ошибка. Я улыбнулась и пригубила кофе. «Не слушай глупости. Хантер чувствует свою вину за инцидент и вчера принес мне свои извинения. Наше общение продолжалось не дольше пары минут, а народ уже и напридумывал. Огненный и извиняется. Скай, ты творишь чудеса!» Кажется, Близ полностью удовлетворил мой ответ. И она завела рассказ о каком-то своем поклоннике. Я же серьезно задумалась. Самым правильным сейчас будет не встречаться с хантером какое-то время и вообще не привлекать к себе внимания, если это получится, конечно. Пока я не верну себе память, мне слишком опасно быть на слуху. Не прошло и пяти минут, как на мою тарелку приземлился камень запиской. Предательница рода. Близ взвизгнула, вскочила и начала стряхивать грязь и остатки еды с платья. Я же наоборот, приросла к стулу. Красота! «Кто это сделал?» Подруга была в ярости. У меня же все это вызывало тоску. Я обвела взглядом толпу, остановившись на единственном знакомом лице. «И тебе доброе утро, дом!» Я подхватила сумку и двинулась к выходу из столовой. Напоследок бросила. «Детские забавы оставим еще не выросшим мальчиком. А мне пора на занятия». Аудитория для лекции была весьма колоритной. Скамьи и парты располагались амфитеатром. Лекторская тумба у его основания в центре. За тумбой огромная доска для записей. С двух сторон от нее стеклянные шкафы с книгами, чучелами и таблицами. На шкафах, на длинных подоконниках и на свободных стенах. Словом, везде, где есть место. Растения в причудливых горшках. Я забралась на самый верх и расположилась у окна. Достала из сумки все необходимое для занятия и стала ждать. Постепенно аудитория начала заполняться учащимися, рассаживающимися на нижних и средних ярусах. Ко мне на вершину поднялась только близ, но села не рядом, а на ярус ниже. Вскоре появился и мастер Онер. Высокий, подтянутый, сравнительно молодой мужчина обвел аудиторию тяжелым взглядом и пробасил: Рад приветствовать вас, учащиеся, на первом занятии нового учебного года. В ответ прозвучал нестроенный хор приветствия от толпы сонных земляных. Одет онер был. В костюм цвета первой листвы и изумрудную мантию. На правой руке красовался замысловатый перстень. Левая же рука перебирала пергаменты. «С чего бы нам начать?» Он постучал по столешнице и резко вскинул взгляд. «Да я не скай!» Я подпрыгнул на месте. «Как считаешь, с чего следует начать повторение курса типологии миров?» «Ангел, только не говорите, что я — любимая преподавательская зубрила!» «Я думаю, стоит вспомнить все с самых азов!» — пробормотала я, тряхнув головой. «Что ж, как скажешь. А кто же презентует нам эти самые азы?» — усмехнулся преподаватель, погладив небритый подбородок. «Если я правильно вычитала, этот предмет медленно, но верно готовил нас к практикам в различных мирах. А сам Унер...» Бесменный надзиратель над студентами в поездках. Посему он был проще и открытие, чем другие преподаватели. Но в то же время он держал себя в отличной форме и всем своим видом показывал силу. Откровенно говоря, от него веяло скрытой угрозой. «О, Дэнни Окс, будьте любезны, поведуйте нам тайны, типологии миров». На первых рядах поднялся долговязый паренек в свободной изумрудной рубахе и, почесав коротко остриженный затылок, начал отвечать. Мастер, первое, чему нас учили, это осознание того, что наш мир не единственный на свете. История граничит с миром наших прародителей, ангелов и божества, в который они ушли. Оставив нам наказ жить по заветам наших каст, и бездной, и тьмой, миром злых духов, дьявольских существ и всякой нечисти. Кроме того, на нашей планете есть порталы, переходы в другие миры, отличающиеся от нашего и похожие. Паутина миров бесконечно, но главное, что мы должны здесь помнить, что есть дружественные нам миры и враждебные. Первым, мы помогаем по мере возможности нашей магии, вторых, обходим стороной. Наши касты созданы для того, чтобы после учебы мы могли отправиться в мир, где нужна наша помощь, и сделать все, чтобы оказать ее. Ну, или остаться на нестории и трудиться здесь. Также мы должны помнить, что есть места, абсолютно лишенные магии, и отправляясь туда, мы обязаны скрывать свое происхождение и свои возможности. Неплохо, — Все банальности вы помните, и это радует. Садитесь. Мастер обошел преподавательский стол и прошелся вдоль первого ряда учеников. Затем он весело улыбнулся и, рассматривая небо за окном, спросил. — Да я не близ, а опишите ко мне мир наших богов. Я, понимающе хмыкнула, а подруга медленно поднялась, разглаживая юбку. Дело в том, что ночью я вычитала, что в этот мир отправляются души умерших, и, соответственно, никто из живых его не видел и описать не может. Незнание породило массу легенд и сказок, и сейчас уже никто не сможет сказать, где ложь, а где правдивые божественные откровения. Мастер Онер, с уверенностью я могу утверждать лишь то, что в нем живет наше божество и его верные ангелы Тера, Игнис, Аква и Эйр, изредка являющие нам свою волю. Никто не знает, как выглядит этот мир, Но всем хочется верить, что наша душа попадет в царство вечного лета, гармонии и красоты. Весело протараторила девушка. — Хорошо, очень хорошо. Садитесь. Мастер вернулся за свой стол. — Сегодня мы с вами займемся как раз такими абстрактными мирами. Поговорим о легендарных планетах Демюргов. Итак. И преподаватель начал неспешный рассказ. Я слушала его в полухо. отрешенно разглядывая небо за окном и неосознанно рисуя на бумаге небольшим грифелем. Нет. Мастер Онер был великолепным рассказчиком, несмотря на грубый голос. Да и тема интересные. Но я то и дело возвращалась мыслями к своим проблемам. От вереницы путанных догадок и умозаключений меня отвлек звонок. Я начала собираться и с удивлением обнаружила на своем листе портрет незнакомого мужчины. И когда я успела его нарисовать... С бумаги на меня смотрел немолодой уже мужчина со светлой вьющейся шевелюрой, легкой щетиной и цепким взглядом. Я поежилась. Даже простой портрет этого человека вызывал желание убежать и спрятаться в безопасное место. Кто же ты такой? И почему мое подсознание показало тебя? Спрошу у Хантера, может, он знает, кто это. Пробормотала я и сгребла все в сумку. «Дай не скай!» Окрикнул меня преподаватель, когда я направилась к двери. «Да, мастер», — я послушно развернулась и подошла к его столу, с интересом рассматривая стопки старых книг и каких-то ученических работ. «Скай, что с тобой сегодня такое? Не припомню, чтобы ты уходила от ответа на вопрос, столь явно нервничая. Обычно ты любитель словесных баталий. Я уже молчу о том, что ты всю лекцию витала в облаках. В чем дело?» Преподаватель был обеспокоен, что несказанно меня удивило. «Ну нет, у ученика настроение. Разве это преступление? Да и кто бы заметил перемены во мне? Внешне-то все так, как и было раньше. Только тот, кто очень хорошо меня знает». Я испуганно сделал шаг назад, нервно разглядывая своего собеседника. «Нет, он, конечно, мужчина видный, но тем не менее». «Нет, нет, нет, не может быть». «Мастер». «Ты своего опекуна теперь и наедине официально называешь?» «Я что, тебя чем-то обидел?» Я шумно выдохнула. «Опекун! А я уже тут себе надумала. Онор, простите, вы ничем меня не обидели. Начала я». «Да что с тобой? Ты едва говорить научилась и сразу начала мне тыкать. А тут говоришь так, словно впервые меня видишь». «Ох, черт, прости, Онор, ты меня ничем не обидел». Все гораздо хуже, и я поведала ему о том, что случилось, правда умолчав о том, что я — смесок, и о Хантере. «Ангел, девочка моя, как такое могло случиться?» «Я не знаю. Пожалуйста, не распространяйтесь об этом. Я не хочу лишних проблем. Хорошо?» Мужчина молча подошел и сгреб меня в медвежье объятия. «Задушишь!» — весело просипела я. «Как можно? Иди». «Тебе пора на следующую лекцию!» Он поцеловал меня в лоб и подтолкнул в сторону двери. Хантер Первый учебный день. Я поморщился и перевернулся на живот. Вставать не хотелось совершенно. Равно как и плестись на нудные вводные лекции последнего года обучения. С куда большим наслаждением я бы нашел Скай и продолжил выяснять, что же с ней произошло. Это и полезно, и куда приятнее. Я довольно улыбнулся, вспомнив наш поцелуй. Девочка не только симпатичная, но и страстная, словно тоже огненная. Мысли о том, что вечером мне нужно ее найти, помогли, наконец, выбраться из постели. Лениво собираясь на занятия, я планировал, чем заняться вечером со своей новой подругой. Я уже плёлся на завтрак, когда меня окликнул Оскар. «Скажи мне, друг...» «У тебя совсем крыша поехала?» — насмешливо протянул он. «О чем ты?» Я слегка напрягся, беспокоясь о том, что Скай вчера узнали. «О чем? Ты бы еще покрывал и фрукты в парк притащил, любитель земляных!» Оз фыркнул Я расслабился. «Надо будет, притащу! Много народу меня видело!» Я жестом предложил продолжить путь в столовую. и, дождавшись утвердительного кивка, первым двинулся по коридору. «Из огня только я, но вас и земля видела!» Черт! «У девчонки могут возникнуть из-за этого проблемы. И не факт, что в ее нынешнем состоянии она сможет постоять за себя. «Расслабься! Что-то мне подсказывает, что этот смесок еще нас удивит!» И, ободряюще похлопав меня по плечу, Оскар удалился за напитками. «Очень на это надеюсь», — пробормотал я, подхватив пару кусков пирога. Усевшись за ближний стол, я развернул расписание и радостно оскалился. Третьей лекцией стояла теория работы с сознанием. Мы, конечно, проходили ее очень поверхностно. Все-таки это воздух на этом Орна съел. А мы так только и можем воодушевить на битву или напугать до чертиков. Но вот преподаватель-то у нас небеснорожденный, а значит, его можно расспросить. Довольно хмыкнув, я приступил к завтраку, попутно размышляя о том, как построить беседу с мастером. Скай. После короткого разговора с опекуном мое настроение заметно улучшилось. Теперь я знаю, что у меня есть близкий человек, который может рассказать мне обо мне. Второе занятие прошло довольно скучно, на нем меня никто не дергал и не спрашивал. И хотя тема магических и немагических существ сама по себе крайне интересна, водная лекция меня практически усыпила. Огромных сил стоило держать голову прямо, а глаза открытыми. Другое дело последнее занятие — магия. Вот этот предмет чуть не стоил мне преждевременной седины в волосах. Первый час был посвящен проверке наших теоретических знаний. Вместе с мастером Шер мы вспоминали, а я заново узнавала о том, что такое источник силы, нити, накопители энергии и амулеты с заклинаниями. Теперь я знала, что силу для магических действий мы черпаем из источника, находящегося где-то в недрах нашей планеты. И неважно, где мы, связь с ним не пропадет даже в другом мире. Еще оказывается, что если правильно сфокусировать взгляд, можно увидеть ауру человека и нити силы, идущие к ней. По этим нитям нас питает источник, по ним же мы делимся энергией, когда помогаем Матушке-Земле. Я ради интереса попробовала взглянуть на ауры моих сокурсников. Получилось далеко не сразу, но все же я справилась. Даже не знаю, как это описать. Это выглядело как легкое облачко, обволакивающее человека со всех сторон. Да, пожалуй, это самое правильное сравнение. У земляных это облачко было всех оттенков зеленого, у кого-то бледно-бледное, а у кого-то насыщенно-изумрудное. Последнее, кстати, было у мастера, так что сдается мне интенсивность цвета показатель способности человека. Свою ауру я смотреть побоялась. Лучше сделаю это позже, в комнате с большим зеркалом. Пока я забавлялась, преподаватель продолжил рассказ о том, что мы наделены массой различных умений, о том, что наша магия многогранна, но мы предпочитаем использовать ее для созидания. Нет, постоять за себя мы тоже сможем и даже напасть, но это не наша суть. Это прерогатива огня. Но особый интерес у меня вызвал рассказ про наши резервы. Как я уже говорила, мы черпаем силу из источника. Кто мне скажет, есть ли ограничения у этого процесса? Несколько человек подняли руки. Да, слушаю. Мастер жестом указал на девушку в первом ряду. Есть. Структура нашего резерва довольно специфична. Есть аура. Она отражает уровень мага. Чем насыщеннее цвет, тем сильнее стихийник. Еще аура. это неприкосновенный внутренний резерв мага. Даже если отрезать нас от источника, она даст нам силы, но ценой опасного для жизни истощения. Пока все верно, улыбнулась преподавательница. Количество же энергии, которую мы можем взять из источника, ограничено возможностями нашего тела. Взяв лишнего, мы просто спалим себя изнутри. Говорят, поэтому мы не можем контролировать сразу несколько стихий. Наш организм не способен выдержать такую нагрузку. Вот это особенно интересно. Я оторвалась от разглядывания аудитории и прислушалась к разговору. Да, такой вариант не исключают. Пытаясь смешать магию нескольких стихий, слишком легко причинить вред самому себе. Но это всего лишь теории. К сожалению, проверить их не на ком. Так что вернемся к занятию. Второй час лекции стал настоящей пыткой. Мастер велел нам создать из комочков земли голема и заставить его ходить. Услышав задание, я запаниковала и чуть не выдала себя с головой. На помощь пришла Близ, быстро объяснив, что нужно делать. Благодаря ее советам мне удалось создать маленького человечка, но ходил он так, словно у него обе ноги левые. Но я все равно была рада. «У меня же получилось!» Пока я пристально рассматривала сотворенное мною существо и конспектировала все, что сегодня узнала, народ в аудитории заметно оживился. Оказывается, мастер вышел в коридор поговорить с коллегой. Этим поспешил воспользоваться кто-то из учащихся, и ко мне на стол приземлились сразу два куска глины, обернувшиеся уродливыми монстриками. Близ подсказала, что они называются глины. Мой голем испуганно отступил поближе ко мне. Но это его не спасло. Уродцы его растоптали. Я разозлилась. Очень. Так, что ощутила, что во мне медленно пробуждается еще пока мало знакомая мне стихия воздуха. Я низко наклонилась над столом, пряча лицо и пробуя возможности другой магии. Я дунула на глинов, мысленно велев им прыгнуть за шиворот своим создателям. Через минуту раздался слаженный женский вопль. Две девицы с первых парт. Судорожно выплясывали, пытаясь вытащить из рубашек своих же существ. Народ вокруг от души веселился. Глядя на их потуги и звучно комментируя особенно удачные пируэты, я тоже с интересом наблюдала за своими обидчицами, не сразу заметив подошедшего дома. «Скай, прекрати!» Он оперся на стол передо мной. Я усилием воли заставила себя сидеть спокойно, хотя первой мыслью было отшатнуться от него, как от больного. «Я ничего не делаю!» И я не врала. У девушек в одежде давно лежат простые куски глины. Они испуга. Этого пока не поняли. — Только встречаешься с Огненным и даже не пытаешься наладить отношения со своей кастой, — едко прошептал он, заставив меня вздрогнуть. — Я ни с кем не встречаюсь, — отчеканила я. Огненный изволил извиниться за свое поведение и, в отличие от моей касты, не пытается издеваться надо мной. И как ты мог забыть? «Меня же бросил парень!» Последнее я прошипела не хуже лесной змеи». «Моя девушка была совсем не такой, ты другая, и ты хуже нее», — спокойно ответил он. «Вот, значит, как!» Протянула я, чувствуя, что глаза снова начинают менять цвет. «Не нравится, когда женщина говорит то, что думает, и может постоять за себя. Слабак!» «Да как ты смеешь!» — скинулся он. Значит, мне удалось его задеть. Смею. Я повысила голос. Не знаю, кем я была, но слава ангелу, что то меня. Больше нет. Возможно, ты права. И он быстро направился к своему месту. Я сидела, вцепившись в стол, и глубоко дышала, пытаясь унять бушевавшие эмоции. Получалось плохо, поэтому со звонком я буквально вылетела из аудитории и поспешила в свою комнату. Уже дома, пометавшись и поскрипев зубами, я наконец-то успокоилась. «За что мне это?» Я уселась на пол и обняла колени. «Серьезно, почему это происходит именно со мной?» «Мало того, что я потеряла память, так еще и Каста, которая в теории должна быть мне семьей, всячески пытается показать, что я им не нравлюсь. Неужели эта неприязнь вызвана тем, что нас с Хантером увидели в саду? Кошмар!» Хорошо хотя бы то, что после моего случайного воздействия на них в катакомбах они не обращают внимания на мои странности и молчат о них. Не представляю, что бы случилось, узная кто-то из мастеров о том, что я не совсем обычный студент-стихийник. Так, Скай, соберись. Проблемы с мужчинами и однокурсниками должны волновать тебя в последнюю очередь. Нужно срочно вернуть память. Вот только как... Продолжая размышлять, я сбегала в столовую и собрала себе перекус. Обедать решила, у себя, чтобы лишний раз не видеть дома. Жуя мясной пирог, я, наконец, составила план действий. Первое, какое-то время не контактировать с драконорожденным, чтобы страсти улеглись. Второе, поговорить с опекуном. Может, он расскажет мне что-то, что подтолкнет мою память. А может, подскажет того, кто сможет помочь. Решив завтра же его отыскать, я окончательно успокоилась и остаток дня провела в своей комнате, копаясь в вещах. Хантер Мне казалось, что время до лекции воздушника оттянулось бесконечно. Но почему даже перед выпуском мы начинаем год с повторения того, что знает и ребенок, бесит? Теория работы с сознанием не стала исключением. Я сидел, слушал, как опасно излишнее влияние на личность и как важно всегда контролировать себя, и тихо закипал. Лучше быть действительно что-то полезное сказала. Когда занятие закончилось, я поспешил к преподавателю. «Простите, мистер Лини, могу я задать вам несколько вопросов?» «Да, конечно, Удэ Хантер, я вас слушаю». Женщина вернула только что поднятые папки на стол. и заинтересованно на меня посмотрела. «Скажите, мастер, вследствие чего человек может потерять память? Удар по голове не в счет». Я улыбнулся. «Возможны разные причины», — задумчиво ответила преподаватель. «Это может быть целенаправленным влиянием. Такие заклинания существуют, но редко практикуются. А может быть следствием неумелого косвенного влияния». Это тот случай, когда человек недостаточно опытен для работы с сознанием, но все же рискнул попробовать. Почему вы спрашиваете? Исключительно ради праздного любопытства. Читал на каникулах одну книгу про потерявшего память мужчину и заинтересовался вопросом «Врать и не краснеть я научился еще в детстве». Скажите, мастер, а восстановить память можно? В обоих случаях практически нереально. Но все же, если это заклятие, наложенное специально, то вероятность возвращения памяти есть. Все зависит от силы пострадавшего и от желания того, кто это сделал. Все непросто. Пробормотал я себе под нос, но она услышала. У Де Хантер, работа с сознанием одна из самых тонких в магии. Здесь, как в хирургии, один неверный шаг и человека можно искалечить безвозвратно. Надеюсь, вы не собираетесь пробовать? Она прищурилась. «Помилуй, ангел, я в этом ничего не понимаю. И я не сторонник вредительства тайком. Добрый клинок — гораздо лучший помощник в этом». «Каждому свое», — только и ответила мастер. «Хорошего вам дня». «До свидания». Из аудитории я уходил довольный собой. Теперь нужно перекусить и найти мою небеснорожденную. «Замечательно! Просто восхитительно!» Я пнул ни в чем не повинную скамейку и екнул от боли. Я полдня искал Скай по всему парку. Искал, потом просто ждал у озера, потом снова искал. К вечеру окончательно взбесился и решил выяснить, какого чёрта она не вышла в сад. Дождавшись темноты, я аккуратно подлетел к башне земляных и довольно быстро нашел окно смеска. И застал там милую картину. Девчонка рылась в своих вещах, знакомясь сама с собой. Более того, она проигнорировала стук в окно. Она повторно и вовсе задернула шторы. И как это понимать? Искренне надеюсь, что ей просто наговорили глупостей, и она решила выждать время, потому что иначе я ее... Я пораженно замер прямо посередине тропинки, ведущей к башне. Ну, я и орк. Я хлопнул себя по лбу. запоздала, сообразив, что сам все испортил излишним напором. Вот почему она была такая растерянная, когда мы вернулись из архива. Да она просто испугалась из-за того поцелуя. «Ангел, как же тяжело иногда с женщинами. Но ничего, завтра я с ней встречусь и все исправлю». Скай, может прогулять? С тоской подумала я, выбираясь утром из постели. Сказать, что я не выспалась, это ничего не сказать. Весь вечер рылась в своих закромах и поняла две вещи. Во-первых, у меня крайне мало друзей. И, во-вторых, я сирота. Не самое приятное открытие, скажу я вам. Пока я пыталась примириться с новыми фактами, пожаловал Хантер. Через окно. Естественно, я его не пустила. Хватит. Итак, вся башня гудит и желает моей смерти. Демонстративно задернув шторы, я села за конспекты, вновь пытаясь вбить в себя знания прошедших лет. Заснула уже под утро. Столовая встретила меня равнодушием со стороны сокурсников. Никто, кроме Близ, не соизволил хотя бы кивнуть головой в знак приветствия. Я усмехнулась. Если они думают, что так смогут меня сломить, то глубоко ошибаются. Я ведь и так уже сломлена. Удивительно, но на лекциях меня тоже никто не трогал. Я спокойно сидела на последних рядах, отрешенно рисуя и размышляя о Хантере. Как бы я ни старалась себя одергивать, мысли постоянно возвращались к огнеглазому. Мне не хватало его, и это беспокоило. И еще больше беспокоило непонимание того, что же я чувствую к нему. Когда занятия закончились, я таскала Онора и быстро с ним поговорила. После этого решила совершить набег на архив земляных. Близ показала мне, куда идти, но компанию составить отказалась. «Прости, подруга. Я ненавижу это место. От него веет скукой», — заявила она и упорхнула по своим делам. «Не знаю, чем ей так не угодили книги, но ее отсутствие было мне только на руку. Я собирался искать информацию о смесках. Архив земли отличался от огненного только цветом оформления. Всей разницы...» доминирующие зеленые до да гобелены с Терой, нашей ангелом. Стеллажи же были, так же, как и у красных, пронумерованы и подписаны. Я рассудила, что нужная мне информация должна быть закопана в самые дальние уголки зала, если тут вообще есть хоть что-то по теме, и смело отправилась в глубь книжного хранилища. Часов через шесть я поняла, что Хантер был прав. У земли нет ничего полезного. Вообще! Даже мимолетного упоминания. Расстроенная и уставшая, я уселась прямо на ковер, каком-то пыльном углу зала, и привалилась к стеллажу. Сейчас отдохну немного и поползу домой, решила я. Я вяло рисовала узоры на ковре и уже собиралась вставать, когда заметила уголок книги, торчащий из-под полок. Движимое любопытством, вытащила томик и опешила. На старинной кожаной обложке было выведено Смешанная магия. «Неужели хоть что-то полезное?» Я радостно прижала книгу к груди, а потом и вовсе спрятала ее под свитер. «Лучше посмотрю томик дома. Если я ошиблась, то всегда смогу вернуть его на место». Каково же было мое удивление, когда, войдя к себе, я обнаружила Хантера, вольготно разлегшегося на моей кровати. «Ты что здесь делаешь?» Испуганно взвизгнула я. И тут же, разозлившись на саму себя, прошипела. «Огнеглазый!» «Ты совсем рехнулся? У меня из-за тебя и так проблем хватает. А ты еще и ко мне домой вломился. Как ты сюда попал?» Дракон рожденный лениво встал, подошел ко мне вплотную и спокойно ответил. «Не кричи. Из-за твоих воплей сюда сейчас половина жителей башни прибежит». Я подавилась очередным ругательством, сообразив, что он прав. «Как ты сюда проник?» — Повторил вопрос гораздо тише. Открыл щеколду на окне с помощью магии и влетел. Гордо сообщил мне наглый представитель огня, взмахом руки указывая на приоткрытую створку. Я обреченно застонала. «Хантер, до да тебя половина жителей всех трех башен видела». «Эй!» Дракон аккуратно погладил меня по щеке и посмотрел так, что я мгновенно покраснела. «Я не такой орк, как ты думаешь. Меня никто не видел». Сегодня достаточно туманно для проникновения в чужие дома. Он подмигнул. Хвала ангелу. Прекрати нервничать. Он обнял меня за плечи. Я испуганно вздрогнула. Но у Хантера это только позабавило. Парень невозмутимо усадил меня на мою же кровать и потребовал рассказать обо всем, что случилось за то время, что мы не виделись. Сопротивляться было абсолютно бесполезно, и я заговорила. В общем, в сухом остатке я сирота, «Почти не имею друзей, и меня ненавидит каста, которой я принадлежу». «Знаешь, твоему бывшему лучше не попадаться мне на глаза», — протянул Хантер. «Убью». «Ангел, давай без угроз, мне еще трупы на моей совести не хватало». Я взяла его за руку, надеясь погасить завораживающее пламя, заменившие его зрачки. «Признай, в твоей касте все было бы так же». «Нет». Он помедлил, прежде чем продолжить. «Было бы намного хуже. Тебя удивит, но, приходя к тебе, я рискую всем, что у меня есть. Но драконы всегда получают желаемое и никогда не сдаются». Закончил он весело, пытаясь скрасить свое откровение. «Не получилось». Повисло неловкое молчание. Мой собеседник о чем-то задумался, а я собиралась силами, чтобы сказать, «Может, нам не стоит общаться?» хантер покосился на меня после чего глубоко вздохнул и едва сдерживая ярость прошептал женщина иногда мне хочется перегнуть тебя через колено и как следует выпороть а я ведь знаю тебя всего несколько дней что же дальше то будет что я возмущенно вскочила вызвав смех огненного как же быстро у него меняется настроение иди сюда он поймал меня за руку и потянул на кровать но слегка не рассчитал силу, я рухнул на него. «Хан!» — выдохнула ему в губы, пытаясь приподняться. «Запомни, тебе достаточно просто сказать мне «нет», — прошептал он, ожидая моего решения. Я?» Нас прервал стук в дверь. Хантер Витеевато выругался, вызвав мой интерес. «Нужно будет не забыть спросить, что означает эта фраза. А пока...» «Кто?» раздраженно крикнула я, сползая со своего драконорожденного гостя. «Это дом!» — послышалось из-за двери. «Мы можем поговорить?» «Подожди минутку!» Я жестами показала возмущенному Огненному, что ему нужно спрятаться в шкафу. Шокированное лицо Хантера невозможно было описать. Кажется, он одновременно растерялся от такой наглости и рассвирепел из-за того, кто ко мне пришел. Я же, не дождавшись итогов его внутренней борьбы, буквально впихнула его в шкаф, резко захлопнув резную дверку. «Входи!» Дум неуверенно переступил порог и остался стоять у двери, настороженно меня рассматривая. Я же слегка отошла от шкафа, но к своему некогда возлюбленному, в чем все больше сомневаюсь, приближаться не стала. «Привет!» — начал земляной. «Привет!» — я скрестила руки на груди, ожидая очередной проповеди. «Скай, я не мог ни прийти и не поговорить с тобой». Прозвучало пафосно, настолько, что я непроизвольно скривилась. Мои не чужие люди, несмотря на то, что ты этого не помнишь. По башне гуляет огромное количество слухов». «Каких еще слухов?» Впрочем, я-то догадывалась, что за сказки передают земляные. И Хантер Тумой тоже понял, о чем речь. Надеюсь, ему хватит ума не высовываться. А тебе и огненном». «Никто не поверил твоим заверениям, что он просто извинялся». Пробормотал дом. Моя спина покрылась путом, и я растерянно опустила руки, не сразу сообразив, что это не испуг, а жар, исходящий из остворок шкафа. «Ох, нет! Его нельзя оттуда выпускать!» «И что? Ты пришел вразумить меня?» Я развернула руки ладонями назад, мысленно умоляя дракона рожденного успокоиться. «Скай!» Ты потеряла память, и тебе позволено чего-то не знать и не понимать. Даже позволено вести себя слегка странно. Но есть вещи, которые оправдать нельзя. Мы враждуем с огнем много веков. И вдруг лучший из нас, любимица мастеров, начинает крутить роман с драконорожденным и не стесняется запускать его в свое жилище. Это недопустимо. По мере того, как он говорил, его голос становился увереннее и громче. Я же тихо закипала от ярости и жара. гуляющего по моей коже, борясь с искушением обрушить все на этого парня. «Это не твое дело!» — очеканила огромным усилием воли, подавляя рвущийся на волю воздух. «Но чтобы ты знал, он мой друг. Единственный, кто не отвернулся от меня после потери памяти». Дом дернулся, как от пощечины. «Скай, я...» — бросил меня из-за глупых коллективных галлюцинаций. Я с трудом сдерживала себя. Все больше злясь, катись отсюда. Я приняла к сведению все, что ты пытался сказать. Земляной поника попятился к двери. Когда она наконец закрылась, я села на пол, с ужасом рассматривая свои ладони. Кожа была цвета раскаленного металла, вены вздулись и покраснели. Складывалось ощущение, что вместо крови у меня лава. Скай, Скай. Хантер потряс меня за плечо, заставляя сконцентрироваться. Ты что сделала? Не уверена, прохрипела я. Горло внезапно пересохло настолько, что стало тяжело дышать. Я впитывала твою жар и пыталась сделать так, чтобы ты не выбрался из шкафа. Ангелы, ты сумасшедшая! Дракон рожденно рухнул передо мной на колени и накрыл мои ладони своими. Воздух заискрил. Хан прикрыл глаза и откинул голову, что-то бормоча себе под нос. Через несколько мгновений я почувствовала, что огонь покидает мое тело. «Скай, никогда больше не смей этого делать. Стихии могут делиться энергией с себе подобными, но не с чужой кастой. Ты могла умереть». Он устало прислонился к стене, затаскивая меня к себе на колени. «Как ты вообще смогла это сделать, интересно?» «Это все твоя злость», — не в попад откликнулась «Я...» Я слегка потерял контроль, когда понял, о чем пойдет речь. Слишком много на себя берет этот мальчишка. Хмуро проговорил Огненный. Возможно, в чем-то он прав. Я попытался отстраниться. Не смей так говорить. Хантер только крепче прижал меня к себе. Плевать я хотел на твою касту. Ты мне интересна, и я буду проводить с тобой столько времени, сколько посчитаю нужным. Драконам никто не указ. Мы замолчали. Я отстраненно размышляла над формулировкой «Ты мне интересна». Катай на языке парочку извительных комментариев. Хантер о чем-то думал, напряженно всматриваясь куда-то вдаль. Устав сидеть в давящей тишине, я хотела было прояснить для себя пару странностей в его поведении, но заговорила совсем о другом. — Ты чувствуешь это постоянно? — коснулся его руки. — Что? — Теплый взгляд ореховых глаз тут же переместился на меня. Жар по венам, огонь по коже. В памяти вспыхнули недавние ощущения. Я задрожала. «Не совсем. Тебе показалось, что ты сейчас сгоришь заживо, потому что это для тебя в новинку. И потому что я был очень зол. Я же с рождения ощущаю огонь в своих венах. Можно сказать, что мое сердце буквально горит, но я привык к этому». Нас учат контролировать свой жар и сосуществовать с ним. Он нежно убрал прядь с моего лица. «Прости меня». «Все в порядке. Легкая слабость. И все». Я улыбнулась. «Надеюсь, на это тебе сил хватит. И надеюсь, я не получу за это по лицу». И он поцеловал меня, аккуратно придерживая лицо за подбородок. На этот раз его ласка была не такой, как раньше. Прикосновения Огненного были настолько нежными, что у меня перехватило дыхание. Он как будто боялся сделать мне больно. Хан, медленно и осторожно, углублял поцелуи, легонько поглаживая меня по спине. Я выгналась ему навстречу, наслаждаясь этой его новой гранью. Дракон Рожденный подхватил меня на руки и понес в сторону кровати. Это охладило не хуже ушатой ледяной воды, опрокинутого на голову. Я тут же нервно отстранилась, чуть не рухнув на пол. «Ты что задумал?» — возмущенно вскрикнула, пробуя вырваться. Положить тебя на кровать, еще немного пообнимать и отправиться домой». Невозмутимо ответил он. Я покраснела до корней волос, осознав, что рано подняла крик. «А ты что подумала?» «Неважно». Хантер рассмеялся. Я покраснела еще сильнее. Он опустил меня на кровать и сел рядом. Я тут же приподнялась на локтях. старательно смотря куда угодно, но не на него. «Знаешь, я, пожалуй, пойду, а завтра мы поговорим о том, что тебе следует быстро подтянуть знания по магии и ближнему бою». Сдерживая смех, протянул Хан. «И?» «И завтра мы решим этот вопрос. Спокойной ночи». И он быстро сбежал от меня в окно. «И как все это понимать?» пробормотала я ему вслед и рухнула на подушку. «Ладно, Скай». Соберись, не время растекаться по полу из-за одного нахального огненного. Дав себе мысленную затрещину, я встала и выудила из своей сумки, найденную в архиве книгу по смешанной магии. Уселась на пол и пробежалась кончиками пальцев по обшарпанной обложке. Этой книге явно не один десяток лет. Представляла она собой шитые тонкой нитью листы пергамента, пожелтевшего от времени и прикосновений, и спрятанные под обложку из выделанной кожи. Я аккуратно открыла ее. На титульном листе было старательно выведено пером. Смешанная магия, секреты дара универсалов от разных стихий, но ни автор, ни год написания указаны не были. Я пролистала страницы. Все они оказались написаны вручную аккуратным, очень ровным почерком, на мой взгляд принадлежащим мужчине. Кое-где были сделаны зарисовки пасов руками различных существ и еще ангел знает чего. Что ж. «Надеюсь, я не зря тебя стащила, и ты поможешь мне найти ответы на мои вопросы», — сказал я книге и взялась за введение. «Ни для кого не секрет, что в наше время смесков стало чересчур много. Я бы даже сказал, что их удивительно много, особенно если учесть, что они мрут словно вампиры без крови из-за силы своего дара. Я не исключение. Я — один из вас. Я — смесок огня и воздуха. Я прожил долгую жизнь». и осознал, что наш дар слишком опасен, и в первую очередь для нас самих. Именно поэтому я написал эту книгу. Я написал ее в надежде, что мои потомки смогут найти способ сдерживания своего дара и не сойдут с ума от его мощи. Грядет страшная эра, время спятивших правителей и запуганных подданных, время униженных, некогда великих и сломленных, некогда сильных». Поэтому я собрал в этой книге все самые важные заклинания, подходящие смеску в любой комбинации, приема медитации и способы внутреннего контроля силы. Мы — новая ступень развития наших каст. Мы — венец творения ангелов. Мы — сила, которой нет повторения. Но сейчас мы — те, кто гуляет по грани. Я надеюсь, что мои заметки помогут сохранить ваши жизни. И да пребудет с вами ангел, которому вы молитесь. Я заковыристо выругалась, краем сознания отметив, что, когда надо, память всегда готова отменно сквернословить. Интересная получается картина. Мой дар настолько необычен, что может меня убить. И в древности смески рождались постоянно, погибая уже взрослыми по собственной глупости или в силу расстройства мозга. Почему же сейчас умирают новорожденные? И почему жива я? Половину ночи я провела за чтением книги, пытаясь найти ответы. Она оказалась щедро сдобрена лирическими отступлениями и ехидными комментариями автора. Описывая то или иное заклятие, он непременно указывал, когда им пользовался и каков был эффект. Я была шокирована, когда поняла, что он легко смешивал возможности огня и воды, воздуха и земли, и вообще любой комбинации. Он был смеском, способным поглощать энергию всех четырех стихий. Редким. можно сказать, уникальным универсалом. Он писал, что такого рода способности скорее проклятие, нежели ангельский дар, что использование нескольких стихий как будто разрывает твое сознание, и нужно научиться невероятному ментальному контролю, чтобы не сойти с ума. Книга дала множество ответов и породила огромное количество новых вопросов. Моя голова гудела, и когда начало светать, я заставила себя оторваться от книги, сбегать в душ, И лечь спать. Учебная аудитории с каждым разом все больше напоминали мне пыточные подземелья. Нет, огромные окна и море цветов никуда не делись. Визуально все как и было, мило и солнечно. А вот атмосфера. Мало того, что я безумно хотела спать, так еще и сокурсники решили максимально доступно показать свое мнение о моих отношениях с драконорожденным. Я то и дело отбивался от всевозможных мелких порождений земли, стараясь думать о чем-нибудь позитивном. Держать себя в руках было тяжело, но жизненно необходимо. Небо в моих глазах. Я могу показать только Хантеру. «Ты очень громко думаешь обо мне, дорогая», — прозвучал в моей голове насмешливый голос. Испугавшись, я дернулась и в результате пролила чернила на свиток, на котором вот уже битый час выводила задание «Мастер и лист», полную схему видов и гибридов деревьев нашего мира. Понятия не имею, почему это нужно было сделать обязательно на свитке и с помощью пера и чернил, когда у нас есть нормальная бумага и удобные грифели. Хан, вспомнив, из-за кого мое творение пострадало, мысленно воскликнул я. Надеюсь, у меня получится исправить то, что есть. Я умру, перерисовывая это. Да, это я. И предугадывая твой вопрос... Я понятия не имею, почему мы можем общаться мысленно. «Предугадывай твой вопрос», — передразнила я. «Я обругать тебя хотела. Из-за тебя пострадала моя работа». Я отвлеклась от многострадальной схемы и призадумалась. Кажется, я читала о таком ночью. Автор книги писал о том, что иногда, когда обмен энергии подкрепляют определенного рода чувства, уточнить какие он не стал, у участников может появиться очень сильная связь. однако ее все же можно блокировать, чтобы оставаться наедине с собой. «И что это вы за книгу такую читали, доскай? Голос в моей голове стал рассерженным. «Надо же, какой он вспыльчивый!» Я собиралась рассказать тебе о ней, но вчера нас отвлекли, а сегодня мы еще не виделись. Потерпи, и все узнаешь. А теперь брось из моей головы, мне нужно учиться. Я закрылась от него так, как учила книга. Уверена, что он сейчас сидит на занятии и сквозь зубы костерит всех земляных, вместе взятых, и одного конкретного смеска особенно.